Глава 13. Мэйбель Буллок оказалась миловидной дамой, лет пятидесяти, обрядной светловолосой. Она напомнила мне актрису из далекого прошлого, Донну Рид, какой-то предстала в фильме «Эта прекрасная жизнь». Когда мы зашли внутрь через заднюю дверь, Мэйбель стояла у кухонной раковины и чистила персики. На ней было домашнее платье из тех, что женщины редко носили в последние годы. Туфли с цветными союзками и белые носки. Поначалу я не дождался от нее улыбки, но рукопожатие было крепким, а поведение доброжелательным. Ее прямой пристальный взгляд изучал меня, словно вся история моей жизни читалась у меня в глазах в несколько коротких строк. Он еще не полностью выглаженный и синий, но очень близок к этому, сказала миссис Булл к мужу. Я подумал, что именно так ты и решишь, отозвался тот. Правда? С этим глупо спорить. В седьмом томе своих мемуаров, это восьмой. Я писала о загадочной организации, в которую меня приняла Эдди Фишер. Миссис Фишер скоро появится в этой книге. Она и другие говорили, что для своего возраста я необыкновенно выглаженный синий, но мне так не удалось добиться объяснений, что означает этот несомненный комплимент. Я был среди них новичком. И полную правду о том, кто они чего надеются достичь, мне явно намеревались открывать постепенно, по мере того, как я буду заслуживать очередную порцию знаний. Мейбель наконец улыбнулась, и ее улыбка оказалась одной из тех, от которых ощущаешь себя членом любящей семьи. Она взяла мою руку в свои ладони, но не за тем, чтобы еще раз поздороваться, а чтобы мягко ее сжать. «С огромным удовольствием поможем всем, чем сможем», — сказала она. «Спасибо, мэм, не хочется быть вам обузой». «У тебя это не выйдет, даже если ты очень постараешься», — она снова взялась за овощечистку. «Я делаю персиковый пирог к обеду, твой любимый». Я не стал спрашивать, откуда ей известно, какой именно пирог мне больше всего нравится. Она сама скажет. Или не скажет. Среди этих людей новичку приходилось жить по их правилам, даже если некоторыми правилами с ним предпочитали не делиться. «Персиковый пирог. Очень мило с вашей стороны, миссис Буллок. Пожалуйста, зови меня Мэйбл. «Да, мэм, спасибо. Но я не ложился прошлой ночью, боюсь, просплю обед. Больше всего мне сейчас нужна кровать». «Значит, у нас будет поздний обед или ранний ужин?» «У него нет пушки», — сказал Дикон Булок. Его жена сначала изумилась, потом посмотрела на меня с суровым неодобрением. «Почему такой славный молодой человек ходит без оружия?» «Не люблю оружие. Оружие к тебе никаких чувств не испытывает, нет причин плохо к нему относиться». Но это как посмотреть». Она взяла пистолет, который все это время лежал на стойке с другой стороны от корзины с персиками. Этот кольт у меня со дня свадьбы. — Как давно вы замужем, мэм? Она бросила на мужа полный любви взгляд. — Девятого августа исполнится двадцать восемь лет, и только шесть плохих дней в нашем семейном счастье. Ухмылка дико потускнела. — По моим подсчетам только пять, дорогая. Миссис Булк взяла нож, чтобы порезать персик, который только что почистила. Даже если бы у нас обоих было по пять, не все они совпадают. Мистер Буллок заметно поразился. «И сколько дней из твоих шести не совпадают, по-твоему, с моими пятью?» «Думаю, пара». «И что же это за пара дней, когда я думал, что у нас все хорошо, а ты нет? Теперь не засну, нормально, пока не выясню». Миссис Буллок подмигнула мне и обратилась к мужу. «Эти размышления пойдут тебе на пользу». Мистер Буллок снял шляпу и принялся ей обмахиваться. «Похоже, у меня есть чем заняться днем». Его жена повернулась ко мне. Нравится тебе оружие или нет, ты, насколько я слышал, умеешь и не боишься его применять. К сожалению, это было необходимо. И снова будет. Каким пистолетом ты пользовался последним? Глок с 15-зарядным магазином. Какого калибра? Уточнила она. 45 пятого АСР. Это двадцать первая модель, Дик. Подозреваю, что да. Есть у нас один экземпляр для этого молодого человека. Есть и не один. «Одного хватит», — заверил я. Оди, Дик проводит тебя в твою комнату. Выспись как следует, если сможешь, и не волнуйся насчет ужина. Как будешь готов, так он и появится на столе». «Спасибо, мэм, вы очень добры». «А вот этот господин насчитал пять дней, в которые он был с тобой не согласен. И зови меня Мэйбель». «Да, мэм». Мистер Буллок повел меня через дом. В комнатах стояли обитые махером диваны, на спинках кресел лежали кружевные салфетки, тикали каминные. И даже одни на большие напольные часы из декоративных подставок каскадом каскадам свешивались ухоженные папоротники. На стенах висели вышитые картины в рамах, на создание которых явно повлияли литографии Кайер и Айвс. Между и портьерами виднелись кружевные занавески. Мне показалось, что я провалился в прошлое лет на сто, а то и больше. В моей комнате все выглядело примерно так, словно я приехал в гости к бабушке. Разумеется, если бы та единственная бабушка, которую я знал, не была профессиональным игроком и любительницей спиртного и не проводила большую часть жизни в дороге, спеша поучаствовать в очередном незаконном покерном турнире с высокими ставками. Я любил Перл Шугар, мать моей матери, но бабуля Шугар скорее бы свернулась в комочек, как макрица, и отдала концы, чем провела хоть один день в такой викторианской упорядоченности и покое. Я же, напротив, мог совершенно спокойно оставаться в этой комнате хоть целый месяц. Это было долгожданное облегчение после хаоса и жестокости в моей жизни. Жаль, что времени не так много. Придется удовольствоваться восемью часами, не больше. Кровать была заправлена. Справа на прикроватной тумбочке дожидался поднос, на котором стояли стаканы герметичный кувшин с водой со льдом. А рядом с кувшином хрустальный графин со скотчем. Мистер Буллок сообщил, что по запросу доступны другие напитки. В маленьком смежном санузле не было ванны, но имелся душ. «Прими горячий, расслабляющий душ, уснешь как младенец», — посоветовал мистер Буллок. «Думаю, вы правы». «Не стесняйся, зови меня просто Дик, все так делают». «Спасибо, сэр». «Так ты принимаешь душ и чистишь зубы, я хожу за пистолетом, так что не закрывайся. Положу малыша в верхний ящик этой тумбочки». Чуть позже, когда я вышел из душной ванны в халате, о котором тоже не забыли, и заглянул в ящик этой тумбочки, там обнаружился глок с двумя заряженными обоймами на 15 патронов в дополнение к той, что уже была в пистолете. При виде оружия я приуныл, но не из-за самого оружия, а из-за того, что почти наверняка придется им воспользоваться. Из обоих окон открывался вид на двойной ряд бархатных ясеней и подъездную дорожку, уводящую к автостраде. Здесь за городом не было ни тротуаров, ни фонарей, только пара захудалых ферм, редкие ранчо, где разводили какую-нибудь породу лошадей, в основном четверть мильную для забегов. Много пыли до неба блекло от прожигающего солнца и сухого воздуха пустыни. Я задернул портьеры, запер дверь, снял халат и скользнул под одеяло, радуясь, что в этом доме все в порядке с проветриванием. Ящик тумбочки оставил открытым, чтобы, если нужно, сразу добраться до пистолета.